Совет мастеров «Пожар!» Костя повернулся к реке, увидел, как сразу несколько человек вытянули руки в сторону деревеньки. Над холмом плясали высокие языки пламени, поднимались густые черные клубы. «Вот блин, да что же там такое!» сплюнул Росин и побежал следом за Никитой, уже одолевшим половину пути от палатки полыхал тот самый сарайчик в котором милиционеры заперли задержанных бандитов что разгромили деревню один из патрульных безвольно валялся на земле второй пытался его растрясти лёха вставай лёха что тут случилось лёха это ты пожог лёха да ты чего пьяный что ли алексей рыбкин только постанывал в ответ не открывая глаз да иногда подергивал рукой «Что вы стоите?» — поднял милиционер, глаза на сбежавшихся людей. «Тушите скорее, там же арестованные!» «Да нет там уже никого, Стас!» — покачал головой Немировский. «Ван как пылает, не подойти!» «Да сделайте хоть что-нибудь!» Однако при всем желании никто не мог не принести воды, ни попытаться растащить горящее строение. Пожарных щитов в деревеньке не имелось, Ведер поблизости видно не было, колонки или даже простого колодца никто поставить не удосужился. А жаркое пламя уже заканчивало пожирать свою добычу, заметно осев и частично рассыпавшись на скачущие по почерневшим стенам уголеки. — Мать моя женщина! — схватился за голову патрульный. — Сколько же их там было? Шестеро? Семеро? ёшкин кот! Все на меня повесят! Ты-то куда смотрел?» Он снова затряс своего напарника, но Рыбкин никак не отреагировал даже на пощечины. «Что вы тут столпились?» — неожиданно перенес милиционер свой гнев на собравшихся вокруг людей. «Все следы затопчете! Покиньте место происшествия! Немедленно!» росин переглянулся с Немеровским стрельнул глазами в сторону реки. Миша кивнул, и они стали пробираться в сторону бандитской лодки. Здесь уже активно ковырялись трое ребят в черных шарварах и свободных серых рубахах, берсерки из глаза Одина. «Ну, и чего нашли, викинги?» присел на корточки Росин. «А, это ты, Костя!» повернулся на голос один из них с длинным шаром через бок. — Привет! — Привет, Валентин! — кивнул мастер. — Чего нашли? Валентина Хайредеддинова, он же ярл вольной викинской дружины, Глаз Одина, Руга Хакан. росин знал достаточно давно. Уже не раз сходились его разбойнички, свити замечерного шатуна на разных фестивалях и ролевых играх. Как, впрочем, нередко они оказывались по одну сторону поля боя. Был он парнем заводным, легко подающимся на разные авантюры, начиная от банального «выпить» и вплоть до высадки на городские пляжи-луги с целью захвата пленных и крещения язычников. По всей видимости, именно такими и надлежало быть настоящим викингом Судя по тому, что многие добытые буйными северянами сокровища археологи находили в глубинах норвежских болот, то есть в местах, добыть откуда заныканный клад заведомо невозможно, грабили викинги не корысти ради, а чисто по причине природной непоседливости и чрезмерной гнусности характера. Клуб «Глаз Одина» даже приступил к постройке своего собственного драккара по добытым в дебрях интернета чертежам, но дело пока двигалось медленно. «Чья лодка? Разобрались, Валентин?» — поинтересовался Костя. «Кто ты хорошо постарался, мастер?» — покачал головой Ярл. «Весь такелаж натуральный. Пенька, конопля, парусина. Гвоздей тоже почти нет. Все собрано на шипах. Да чего там гвозди? Ни одного полиэтиленового пакета или бутерброда в фольге нет нигде. В общем, не знаю». Кого еще ты приглашал на фестиваль, но подготовились ребята на совесть. Завидую. Меня на такую скрупулезность не хватает. Правда, тип суденышка непонятный. Дракаром не назовешь. Для Куга маловат. Для новгородской ладди тем более. Ботик какой-то. Баркас с мачтой. Может, все-таки ушкуйники? Неуверенно предположил Росин. Новгородцы сегодня утром должны были... На съемки приехать? Ну, и эти с клуба Только у них лодки стеклопластиковые, я видел. — Какой там стеклопластик? Ты на это полюбуйся. Валентин поднял со дна одну из пищалей и протянул кости. — Натуральный кованный ствол. Это же сделать нужно, постараться. Росин принял тяжелое длинное ружье, Образца 15-18 веков. Граненый ствол калибром миллиметров 20. Большой палец влезает свободно. Грубо вытесанный приклад. Запальное отверстие сверху. Никакого спускового механизма не имелось. Наверное, чтобы выстрелить к затравке, нужно подносить спичку. Для времени Александра Невского оружие, конечно, не подходящее. Однако... — Штука вполне аутентичная, под пятнадцатый век сделана вполне аккуратно. — А вот это, посмотри! — викинг протянул мастеру бархатную куртку. Розин подхватил ее и чуть не выронил от неожиданной тяжести. — Что это? Ты посмотри, посмотри! Костя начал ощупывать бархат, с каждой минутой приходя во все больше и большее изумление. На кожаную толстую основу оказалось наклепано по типу рыбной чешуи множество толстых стальных пластин. Броню закрывал нарядный бархат, закрепленный с помощью большого количества заклепок из, как это называется в милицейских протоколах, металла желтого цвета. Причем металл не потемнел и не позеленел, несмотря на то, что куртка имела весьма поношенный вид. — Да это же бригантина! — присвистнул Костя. — Или бриганта, по-разному называется. — С золотыми заклепочками! — скромно добавил Викинг. — Как думаешь, сколько такая хрень стоит? — Вот уж и не знаю, — зачесал голову Росин. — Пятьсот лет назад на нее рублей пятьсот серебром отдали бы. А сейчас... — Тысяч десять долларов, — предположил Немировский. — А если окажется, что она века пятнадцатого, то и все сто. — Хорошенькие штуки здесь на палубе валяются, — усмехнулся Валентин. — Хоть бы в газету завернули что ли, чей как новый Мерседес весит. Костя задумчиво потер одну из заклепок пальцем. — Бриганта — это не такая вещь которая может попасть в чьи-то руки случайно. Пара таких хранится в Эрмитаже, еще десяток в других музеях. Возможно, что-то есть у частных коллекционеров. Трудно предположить, чтобы люди, изготовившие или купившие такой раритет, от нечего делать, развлекались мелким разбоем и убийствами Или это новые русские, уверенные, что смогут откупиться от любой уголовщины. Тоже бред. Будет всякая уголовная шваль, так легко идущая на преступление, заботится об аутентичности такелажа и оружия. Для исторического моделирования, помимо денег и желания, необходимо еще немало знаний и терпения. Просто под настроение, ради минутной прихоти, полное снаряжение с пищалями, палашами и доспехами не соберешь. — А чего-нибудь еще вам на глаза не попадалось? — поинтересовался Костя. — Было, — кивнул Валентин, сунул руку себе за пазуху и извлек три светло-желтых пергаментных листка, почти сплошь покрытых замысловатыми рунами. Больше всего Росина удивили не сами руны, какой только каббалистики не повыдумывали в наше время. И не то, что знаки шли сверху вниз. Всякую тарабарщину поклонники Кононов и Толкиенов всегда любили записывать китайско-японским манерам Его поразило состояние пергаментных листков. Они казались совсем новыми, только-только выделанными из тонкой свиной кожи. — Почему ты спрятал их себе на грудь? Ярл Хакам с подозрением поинтересовался Костя. — Да сам не знаю, — пожал плечами Валентин. — Что-то в них знакомое показалось. Хотел потом рассмотреть поподробнее. — Они лежали отдельно? — Да, в шкатулке, — неохотно признал викинг. — Там еще какие-то тряпки валялись и несколько мелких монет. — Ага, — кивнул Росин перелистывая мягкие листки и неожиданно для самого себя вздрогнул наткнувшись на знакомое чертания Финский залив, Ладожское озеро и широко изогнута лента Невы. Примерно посередине оказался любовно вычерченный остров, напротив которого красовалась бурая клякса, странно похожая на высохшую каплю крови. Костя сложил непонятную запись и вернул ярлу Пожалуй, ты прав. Спрячь их подальше. С холма послышали сердитых, крики, ругань. Милиционер яростно отгонял от деревни очередных любопытных, подошедших из лагеря. — Можно подумать, содержимое этой лодки попало к нам прямиком из 1500 года, — тихо произнес викинг. — Пошли завтракать, Валентин, — предложил Русин. — Потом обсудим. Палатка мастеров Красовались на темно-зеленом брезенте, выклянные медицинским лейкопластырем буквы. То ли Миша Немировский вчера постарался, то ли поручил кому, и человек с утра выполнил возложенную на него обязанность. За складным столом, пластиковой столешницей на алюминиевых ножках, собралось девять человек. От Ливонского креста пришли одетый в длинный белый плащ с вышитым на спине огромным черным крестом, великий магистр Александр, бессменно руководивший клубом уже семь лет, со своим закованным в керасу оруженосцем. От глаза Одина — Валентин и незнакомый Росину паренек лет двадцати. От племени Варрау — вождь длинное перо и вождь мягкая лапа, знакомые всем, присутствующим по предыдущим играм, и, наконец, сам Росин с Мишей Немировским. Именно в таком составе мастера клубов должны были обсуждать план инсценировки сегодняшней высадки шведского десанта и его последующего разгрома, договориться о дальнейшем проведении фестиваля. Девятым участником планерки оказался Никита Хомяк, который просто зашел вместе со всеми в палатку и устроился на краю деревянной скамьи. — Ну, — прокашлял Соростин, — я оказался организатором всего нашего приключения. Я первый начну. Значит, сегодня после полудня сюда должны были подъехать ребята с телевидения. Вот. Утром должен был приплыть клуб Пушкуйники из Новгорода на своих лодках и несколько лодок из Питера. Из клуба Вот. Короче, соседняя деревня Келыма пропала, а то, что от нее осталось, успели вырезать какие-то сволочи с палашами и пищалями. Шоссе, которое проходило вдоль луга, пропало. Садоводство, что было чуть дальше, тоже исчезло. Так, что еще? Телефоны все не работают. Рации и радиоприемники тоже. Нет бакенов на реке. Пропали дачи на том берегу, а поля заросли лесом. На острове тоже пропали застройки, и появился лес. Такие вот пироги. — Что значит вырезали? — переспросил великий магистр. — Не по-игровому, — мрачно ответил Росин. Детям животы вспороли, взрослым головы отрезали. По-настоящему вырезали. К следующему циклу не оживут. вот блин!» — округлил глаза оруженосец. «Так вот, почему менты нас туда не пускали, а то вырезал. Откуда взялись?» «Кто, не знаю», — пожал плечами Костя. Ночью на баркасе каком-то приплыли, вылезли прямо у деревни устроили себе развлекуху. Суки! Детей мало, как поросят. «Может, чеченцы?» предположила мягкая лапа, — они могут. Одетые в кожаные штаны и рубахи, без оляпистых перьев, на голове, с одними только узкими лентами, удерживающими волосы, индейцы выглядели единственными нормальными людьми среди закованных в доспехи и вооруженных мечами, топорами и кистенями придурков. И рассуждения у них были нормальные, естественные, В Чечне их прищучили, вот они сюда и явились, — добавил длинное перо. — Попугать нас решили. — Будь они в бронежилетах и с ножами, — покачал головой Росин, — я бы еще поверил. Но ведь они в железе и с палашами приперлись. — А может, татары? — предположил Ливонский оруженосец. — Ты татары не трожь моментально вскинулся викинг по фамилии хайретдинов мы такого никогда не делали успокойся валентин усталым голосом попросил росин он все еще думает что это игра не мертвецы игровые татары презрительно хмыкнул ярл ваши хваленые рыцари младенцев на пике нанизывали и послам языки рвали когда мы уже триста лет как дипломатическую неприкосновенность изобрели, дикари. — А кто скорбным вестником приказывал головы отрубать? А кто животы мирным жителям спарывал, чтобы проглоченные сокровища найти? — Хватит вам, историки, — повысил голос Росин, — нашли чем хвастаться. — Скажите лучше, чего нам сейчас делать? — А чего сейчас? — пожал плечами оруженосец. — Подождем телевизионщиков, да и устроим им бучу под камеру. — Ты чего, Дальтоник? — не выдержал Немировский. — Тебе только что сказали. Шоссе Кировского больше не существует. — Ну, дорога-то какая-нибудь должна остаться. — Болото там вместо дороги, — вздохнул Росин. — Нету ничего, даже тропинки никакой Нет но ну, тропинка, положим, есть, — поправил его длинное перо. — Как раз там, где шоссе лежало. От патрульного уазика начинается и вдоль кустарника идет. — А я вроде не видел, — неуверенно попытался вспомнить Костя, — трава и все. — Малохоженная тропка, — повторил индеец. — На звериную тропу, похоже. — Я думаю, — подал голос Валентин. Нужно переправиться через него и посмотреть на той стороне. Может, там дорога уцелела. Подняться немного вверх по реке или вниз. Может, бакены и навигационные знаки только здесь смыло. — На чем? — Да на баркасе, разбойничем. Весла там есть, парус и мачта на месте. Управиться я, наверное, смогу, на яхте плавал. Права, правда, получить не успел. Менты встретятся, оштрафовать могут». «Скажешь, у нас раненые, им нужна помощь!» — отмахнулся мастер. «Давайте так, мужики, для начала попытаемся просто осмотреться. Клуб «Глаз Одина» на Баркасе переправится на тот берег и посмотрит, что происходит там. Индейцы, если вождей не возражают, пройдутся по этой стороне и попытаются найти дорогу, тропинки или признаки близкого жилья». «Подозреваю, что мы, или ливонцы, половину заметных для индейцев примет, прохлопаем. Ну, а мы обеспечим горячий обед и будем ждать результатов. Или есть другие предложения?» «Вечно бледнолинцы норовят сесть нам на шею», — пробормотал мягкая лапа, поднимаясь из-за стола. «Ладно, мы проведем разведку. От ваших глаз действительно мало толку». Но пусть тогда ваши клубы заготовят дрова для вегвамов. — Ну что, магистр, договорились? — перевел взгляд на Александра мастер. — Ладно, заготовим, — согласился Ливонец. — Тогда соберемся снова сразу после обеда, — хлопнул ладонями по столу Росин. — Может, к тому времени что-нибудь и выяснится. Станислав Погожин сидел рядом с тихо посапывающим Рыбкиным, и пытался представить себе, во что для него выльется вся творящаяся вокруг чертовщина. Ну, то, что психи с мечами вырезали местную деревню, это он ни при чем. Здесь был старший наряда, он пусть и отдуется. А вот то, как всех задержанных в сарае спалили, это уже при нем». Хотя, конечно, ему Степа приказал только не допускать на место происшествия посторонних. Он и не допускал. Вот только кто тогда усыпил лёху и поджег сарай. Погожин вздохнул. Когда начнут искать крайних, отмазаться вряд ли удастся. Древний закон любой службы гласит, чем тяжелее происшествие, тем больше должно быть наказанных. Шесть или семь сгоревших означает, что под расследование попадет весь наряд. Плюс еще майору тишкину неполно служебные объявят, да еще в управлении кому-нибудь по взысканию повесят. Ну, а их под суд, наверное, не отдадут, но из органов выпрут наверняка. Погожин вздохнул снова. Но не то, чтобы он очень... Любил свою службу, но здесь он уже привык, приспособился, надеялся на скорое повышение. А куда сейчас безработному податься? — Куда претесь? — вскочил он и решительно махнул рукой на пару очередных любопытных, понимающихся на холм. — Сюда нельзя, уходите немедленно. Парень с девушкой послушно развернулись, а Станислав пошел к кустам. Служба службой и организм требуют свое. Слив воду, он застегнул ширинку оправил форменную рубашку, и тут его голова едва не раскололась от страшного удара. Сознание возвращалось медленно, и это оказалось большой удачей. Погожин понял, что связан еще до того, как успел издать рвущийся из груди стон или пошевелиться. Патрульный сдержался, сохраняя позу эмбриона и прислушиваясь к происходящему вокруг. А не происходило, собственно, ничего. Сухо потрескивал костер, да деловито набивал что-то мужской голос. Станислав осторожно приоткрыл веки правого глаза. Сквозь щелк он смог рассмотреть сидящего на круглом щите мужчину, в грубых высоких сапогах, одетого в ярко начищенный сверкающий доспех. — О, Боже! — мысленно взмолился милиционер, закрыв глаз. — Пройти две чеченские командировки без единой царапины и попасться в плен каким-то психом в двух шагах от собственного дома. — За что? Послышалось призывное ржание. В ответ неподалеку заражали еще лошади. Патруль не различил чавканье от множества приближающихся шагов и остро ощутил, как намокают от влажной земли рукав рубашки и право штанина. «По что ты здесь, сосеб?» «Пару колдунов поймали, воевода. Василий с полонянинами послал. «Прости меня, Господи, помилуй! Обереги, обереги! От них срежь немедленно!» «Зачаруй, чухонцы, взор отведут, морок нашют! Прости меня, господи, от нелюди проклятушей!» Рогушин подумал, что сейчас явно смотрят не на него. И слегка приоткрыл глаза. Неподалеку горцевал на сером коне молодой парень в белой рубахе. На миг милиционер понадеялся, что хоть этот нормальный конь повернулся, и стало видно саблю у него на ремне. Продолгаватый щит и подвязанный к седлу шлем. Мужчина продолжал сидеть на щите, задумчиво пощипывая короткую черную бородку, а испуганно причитал дедок лет пятидесяти, тоже наряженный в кольчугу с металлическими полосами на груди и с мечом на боку. Беспокойство у старика вызывали двое хиппи со связанными за спиной руками сжимающиеся друг к другу, с длинными, кое-как подвязанными патлами, увешанные множеством цветных кисточек, брелков, висерных ленточек, амулетиков и еще каких-то мулек. Они и вправду напоминали каких-то странных дикарских шамаров. Среж распорядился мужчина. Парень соскочил с коня. Вынул за сапожный нож и принялся деловито чистить пленников. Падающие на траву разнообразные украшения дед торопливо сметал к небольшому костерку еловой веткой. — Волосы, волосы! — тихо напомнил он, — ибо бритва не касалась головы моей. Осип усмехнулся и несколькими решительными движениями обкорнал хиппих патлы. После того, как пучки волос затрещали в огне, старик наконец-то успокоился и продолжал свежевать тушку небольшой косули. «Подцови!» Мужчина со щита поднялся, подтолкнул одного из хиппи к березке и спору привязал тонким ремешком. Затем парень сбил с ног второго хиппи, быстрым движением скрутил ему ноги, выпрямился явно довольный собой. «Хорошо, ступай!» — разрешил мужчина. Парень ловко запрыгнул в седло, погнал коня в лес. Погожин проводил его взглядом и заметил неподалеку еще нескольких пасущихся лошадей. Тем временем мужчина, явно бывший старшим в банде психов, подошел к привязанному к дереву хиппи, внимательно посмотрел тому в глаза — «А от кельты, чередей?» «Что вам от меня нужно?» — неуютно повел хиппи плечами. «Кто вы такой?» «Засечник здешний!» — снижошел до ответа мужчина. Имя неправда не назвал. Станислав воспользовался тем, что на него никто не смотрит, и немного распрямил тело, меняя неудобную позу. «Как твое имя, человечея?» — продолжил допрос главный псих. — Гена Евгения Сладков, — ответил хиппи Из каковых земель? — Здешний я, Питерский, то есть из города Санкт-Петербурга, улица Софьи Ковалевской, дом 240, квартира 163-я. — Не как гонзеец, — удивился от костра старик. — А брешет по-нашему знатно. «Санкт-Петербург», — задумчиво повторил мужчина, — «не помню такого города. Может, францкого племени, лазутчик, или львунцы новую крепость учинили? Где город твой?» — снова обратился он к хиппи. «За морем или за океаном?» «Так здесь же», — дернул пленник плечом, — «тут он». «Колдовское место кличет, воевода!» — перекрестился дед. «Может, подземных бесов он соседом был? Ты на груди у него посмотри, воевода. Может, ладанка там есть, али амулетка заговоренная?» Мужчина взялся за ворот темно-синего бадлона, рванул к себе, разодрав его до пояса. По костлявой груди хиппи побежали крупные и сдалека заметные мурашки. На шее пленника, на тонких коричневых веревочках болталось сразу несколько амулетиков. Воин сгреб их все, рванул, поднес к лицу, с интересом осмотрел, покрытый изящной вязью зеленый деревенский кругляшок. На губах его расплылась улыбка понимания. — Сарацин! Откель на берегах не вы, чужеземец! В связку побрякушек мужчина поднес к самым глазам ничего не понимающего паренька. «Какой завет? Замышляйте!» «Не-не-не-не-не!» — чувствуя неладо, — замотал головой хиппи. «Ю-вот-с-с-с-ю-ю-ф-фи-ю! с ю, ю, ю «Абает по-нашему!» — поддакнул дед. «Видать, нашей грамоте его учили». «Кто тебя приветил, чародей? Кто на него привел?» Пальцы воина крепко сдавили горло хиппи. «Новгородцы?» «Нет, не я!» — прохрипел в ответ пленник. «Кто? Говори. На государь завет замыслили. Нового города, бояре?» «Нет, ничего. Мы только так травку покурили» и с чуваками железными потусовались. — На кого траву восхудовали? — еще больше возбеленился закуманный Влад и псих. — Какой зверт творили? Кто привел? Кто место указал? — Не знаю, — испугался хиппи. — Ничего, не знаю. — Новгородцы? Бояре Новогорода? Посадник? Кто? — «Не пытался угадать, Нужный ответ хиппи. — Я сам, я один. Случайно? — Один, — удивился столь наглый лживоин и отступил в сторону. — А гори, лапой его погладь. Дед вытащил из-под себя еловую лапу, сидел он на целой охапке, сунул в костер, дал огню затрещать смолистыми иголками после чего торопливо поднялся и мелкими движениями, словно охаживая приятель веником в парной, прошелся горячей веткой хиппи по груди. У того едва глаза на лоб не вылезли. От боли он даже закричать толком не смог, издав всего лишь какой-то хрип. Но, знаешь, новгородцев, кто на него тебя вывел, кто в северную пустошь привел, Кто крамолу и замыслил? Хиппи тяжело дышал, широко раскрытым ртом. «Отвечай — Отвечай! Воин безжалостно хлестул плетью по обожженной груди. — Нет! — наконец-то смог завопить пленник. — Нет, не знаю, никого, никого не знаю, не надо больше, нет! — А кто вывел тебя сюда? Как? Колдовством прельстил? Мужчина еще раз ударил пленника. «Кто? Имя назови!» «Я! Я!» — заплакал хиппи. «Не знаю, не я!» «Новгородцы вывели! Имя назови! Агарий, пройди еще лапой!» Пленник начал орать так, что у упогоженно заложило уши. «Отвечай, милый!» — ласково посоветовал дед, потряхивая на груди хиппи горящую еловую лапу. — Да просто на избу привезут, там жалеть уже не станут, там больно тебе станет, там енты умеют. — Имя назови, — потребовал воин, отстраняя старика. — Кто из новгородцев измысел государя чародейством свести? — Не знаю, — в голос заплакал хиппи. — Никого не знаю. — Воевода? — Да. — окликнул главного психостарик А как, поежели не бояли, из Новогорода из-за А ежели иной боярин, тут утошний. Чародеев по что на небе спрятали, пустоши северной? Неужели в круг Новогорода чащоб тайных нет? Воин начал задумчиво покусывать губу, глядя то на старика, то на пленника. — «Колдунов мы посекли не в болотах», — погачал он головой. «Колдуны к Ореховому острову шли, к новгородцам». «А потом мы шли», — кивнул дед, — «хотели договор учинить». «Так, чародей», — поднял взгляд на хиппи мужчина. Тут немедленно закивал, опасливо косясь на плеть. «Кто ж тогда?» — удивился воин. У нас пустошек боярского рода всего пара дворов будет. Не как боярин Волошин тихо под государя храмолу готовит. Знаешь, Волошина, чародей!» Круто повернулся он к пленнику. Хиппи опять начал торопливо кивать. «Вот, стало быть, каков служилый боярин!» — облизнул губы воин вот по что дела засеченные такой интерес вызывали у харитона правду говоришь цароцн воин рукоятью плети подцепил пленника под подбородок и внимательно заглянул ему в глаза вроде поспела мясо воевода выпрямился у костра старик готово воин передвинул щит ближе к огню уселся на него Теперь Погожин ничего не видел, а слышал только чавканье. Во рту патрульного появилась слюна, в желудке заурчала. «Допросные листы снять надо, а гори!» — Деловитов вспомнил мужчина. «И не только мосчародея Сарацинского, а со всех. Особо узнать, какую карамолу затеяли, кто из боя хотел государя извести, как новгородцы помогали». Не может такого случиться, и замена государю на севере, а новгородцы в стороне спят. А чародей Новогород видел, с боярами говорил, хиппи промолчал, и воину это не понравилось. Ну-ка, Агарий, пошевели его лапой. Под березовыми кронами раскатился новый стошный крик, мгновенно оборвался крик. И как воевода, помер Сарацин. — Да ты что, Агарий, почему? — Болевой шок, идиоты! Закрыл на всякий случай глаза Станислав. Да — Довели, парня, уроды, своими играми. Будет вам теперь статья лет по двадцать каждому. — Я его пощекотал слегка лапой воевода, а чисто испугарать, а он и повис. Сарацин от лапы сдох. Да у меня под казанью один татарин полдня зубами копьё грыз. Вырвать из брюха хотел. Только перед сном дорезали. А тут от простой лапы помер. А может, договор порушился? Ладонки-то его все пожгли. Огонь любую силу колдовскую своей чистотой истребляет. Ладно, Агарий, пустева Этих двоих не трожь, амулеты им оставь. Их надо жить в допросную избу доставить и листы полные снять. Я засечников обедать сейчас пришлю. Ты пока обожди. Услышав ударяющиеся шаги, Погожин открыл глаза. Главный псих уже ставил ногу в стремя коричнево-рыжего коня. Спустя секунду, Он оказался в седле и погнал скакуна по болотному торфяннику. Станислав глубоко вздохнул, заворочался, разминаясь, несколько раз выгнулся дугой, посеменил ногами в воздухе. — А ну, не балуй! — прикрикнул на него старик. Милиционер продолжал дрыгать ногами, раскачиваться сбоку на бок Он даже начал негромко напевать. «Сейчас я тебя!» — угрожающе предупредил дед, поднимаясь на ноги подходя ближе. «Ха!» — Погожин резко распрямил ноги каблук правого тяжелого форменного ботинка, четко впечатался старику в подбородок. Не ожидавший подобной подлости, сторож изогнулся дугой и рухнул на спину. «Что вы делаете?» Испуганно прикрикнул второй хиппи, валяющийся неподалеку. «Он же очнется, нас вовсе убьет!» Патрульный тем временем присел спиной к деду, нащупал рукоять меча на поясе, выпрямился, вытаскивая оружие из ножен, отошел к ближайшему дереву, с силой вогнал его в землю чуть не на всю длину, нажал, опираясь рукоятью в ствол, и принялся торопливо перепиливать ремни. Спустя секунду руки разошлись в стороны. Погожин застонал от наслаждения, покрутил ими в воздухе, возвращая чувствительность, потом выдернул меч из земли, подошел к воббившему на стволе парню, перерезал путы. Тело безвольно рухнуло вниз. Станислав пощупал его пульс, разочарованно покачал головой, повернулся ко второму хиппи. — Не подходите ко мне? — попятился тот. — Не нужно? — Идиот, я тебя развязать хочу. — Не надо? Хотите, чтобы меня тут тоже до смерти замучили? Нет, не хочу. — Бежим отсюда, кретин! Они догонят! Они на лошадях, я знаю, они сейчас прискачут, и вам за этого дедушку до смерти и забьют. Отойдите от меня. Дед шевельнулся, в высокой тонколистой траве застонал. Погожин шагнул к нему, занес клинок и... и опустил оружие. Убить беспомощного человека он не мог, даже после всего того, что только что увидел. А арестовать сейчас прискачут обедать некие засечники и еще неизвестно кто кого арестует но уходим последний раз предложил он связанному хиппи. не пойду погожин наклонился над стариком расстегнул на нем пояс снял нож на меча повесил себе на ремень и топливо двинулся в сторону противоположную той, в которую скакал командир Психов. Сейчас главное уйти от опасности, отсидеться. А уж потом он про все доложит, сообщит приметы. Найду цупчиков, никуда они не денутся. Позади оставалась широкая полоса примятой травы и глубокие выемки от ног, и патрульный старался двигаться как можно быстрее. Единственным его шансом уйти от погони было время. Чем дальше успеет уйти, тем больше шансов запутать следы. Между тем, с каждым шагом ноги проваливались все глубже, в сапогах чавкало от набравшейся воды. «Ничего, ничего», — подбодрил себя Станислав, — «они конные, им тут и подавно не пройти, а лошадь тут по брюхо провалится». Впрочем, вскоре он сам стал проваливаться в болотную жижу почти по пояс. Погоже на это не остановило. Он лег на живот и пополз дальше. Далеко позади послышались призывные и угрожающие крики, тревожное конскоржание. Постовой оглядываться не стал. И вскоре все стихло.